С того времени, как Виткевич стал адъютантом губернатора, жизнь его удивительным образом переменилась. Главной и единственной его работой была та, к которой он стремился последние годы, изучение Востока. И в этом он успевал делать столько, что даже работоспособнейший Владимир Даль только разводил руками. Иван проводил большую часть времени в архивах генерал-губернаторства. Он бродил по подвалу, в котором хранился архив, Среди пыльных полок, уставленных кипами бумаг, порыжал от времени, развязывал их на выбор и, примостившись на перевернутом ящике, погружался в чтение манускриптов российских, таджикских, персидских, арабских. Чего здесь только не было. Переписка оренбургских губернаторов с бухарскими и хивинскими ханами, сообщения о крестьянских бунтах, торговые книги прошлых лет — все это было разбросано, не систематизировано, Наиболее ценные рукописи Иван откладывал в сторону и уносил к себе. Там он и работал, делал выписки, переводил, на отдельные карточки записывал новые неизвестные ему слова, составлял краткий очерк истории торговли России с Востоком, изучая торговлю, цены, потребности восточного рынка. Он в который раз поражался безмозглой политике нестильроды. К восточному рынку в России относились словно к досужему, а подчас просто надоедливому пустому занятию. Интересы народов, соседствующих с Россией за Уралом, не учитывались в торговых операциях. На этом государство теряло сотни тысяч золотых рублей. Работая с манускриптами, Иван узнавал имена неведомых миру героев, землепроходцев, покорителей пустыни. Изучая материалы архива, Виткевич заново оценивал удачи и ошибки своего путешествия в Бухару, определял, как следовало бы идти в Азию, если судьба пошлет ему счастье повторить свой поход через пески, в Бухару, город сказки. Когда Иван попал в Бухару в первый раз, он еще не осознал себя как ученый, как востоковед. Свой возможный следующий поход сейчас он представлял научной, тщательно продуманной экспедицией. Виткевич отдавал себе отчет в том, что Петербург никогда не отправит его с научной экспедиции в Бухару. Да и Бухарский хан такую миссию не примет. Бухарский хан понимал только один язык — язык торговой миссии, и все. — Остальное он считал тонко замаскированной хитростью. Поэтому Иван готовил себя к такой экспедиции, которая бы ничем не вызвала подозрений у ханских стражников и позволила бы ему собрать языковый, литературный и исторический материал. Религиозный фанатизм мусульман не разрешил бы Виткевичу прийти в Бухару с крестом на груди. Следовательно, он мог по-настоящему плодотворно работать на Востоке, лишь считаясь человеком Востока. А для этого Восток надо было знать великолепно. И Виткевич выбирал из документов самое интересное. Он рассчитывал когда-нибудь написать книгу о племенах, кочевавших по Усть-Юрту, о Бухаре, ее людях, обычаях, языках. Виткевичу сейчас работалось как никогда раньше хорошо, и потому что он чувствовал заинтересованность в его труде со стороны окружавших его людей, далее Перовского, сильного композитора Алябьева. С приездом нового генерал-губернатора в Оренбурге многое изменилось. А главное, изменился самый дух города. Оренбург стал воротами в Азию. Науку и просвещение определял небольшой круг людей, но, общаясь с другими, они не могли не оставить следа в сознании местных жителей. Владимир Даль, Александр Алябьев, сильный поляк, ботаник и естествоиспытатель Фомазан, путешественник Кармин, геолог и ботаник Карин — все эти люди, близко окружавшие Ивана, не могли не наложить своего отпечатка на мышление и работы Виткевича. Все эти люди не могли не помогать ему в его труде, и они помогали. У Виткевича вошло в привычку каждое утро отдавать работе над словарями три 4 часа перед тем, как уходить в архив. В сарайчике, как раз напротив его окон, жила веселая семья Кур. Глава этого семейства, единственный петух по прозвищу Многоженец Амвросий, каждое утро, едва только серая полоска рассвета, начинала заниматься над Уралом, гордо задирал голову и, сделав вид, что он совсем и не спал ночью, звонко возвещал рождение нового дня. Куры начинали беседовать все сразу, Иван считал, что они таким образом рассказывают друг другу сны. Через полчаса многоженец Амвросий возвещал утро во второй раз, хотя куры уже все проснулись, но Амвросий не унимался, ему хотелось покрасоваться. Иван вставал со вторым его криком и, накинув на плечи сюртук, шел на Урал. «Ах, Урал, река глубокая!» Иван как-то поймал себя на мысли, что всего год назад он считал Урал совсем не глубоким. Это было тогда, когда Маслов вез его к Перовскому — Виткевич разделся, закрыл глаза, бросился в реку, обожгло холодом, понесло вниз. Иван развернулся, лег встреч течению и, сильно загребая руками, поплыл. Время от времени он посматривал на корягу, торчавшую из воды у берега.